Отмечены контакты Сарсена с Ергалиевой и Курабаем в отношении подготовки техили и иных материалов, а также с корреспондентами радио Заттык. Личностные и психологические характеристики объекта. Сарсен родился 12 сентября 1962 года в селе Кайнар на Рынккольского района Алматинской области. Речь Сарсенна уравновешенная, спокойная. В совершенстве владеет казахским и русским языками. Женат, супруга Шалтанат не посвящает её в свои планы. Имеет сына и дочь. Планирует обучение дочери в Великобритании. Сарсен не склонен к спонтанным поступкам, тщательно просчитывает свои действия. Высокомерен, тщеславен. Обидчив и мстителен. Мнение о Сарсене. По мнению отдельных представителей радикально настроенных политизированных структур, вступление Сарсена в ряды ДПК Акжол стало хорошо спланированным шагом официальных властей, направленным на вытеснение так называемой «настоящей оппозиции» в лице РНПК и ДВК. Так, по мнению Габдуллина, значительно возросшая в политическом плане партия Акжол, с вступлением в неё Сарсена, приобрела ещё больший вес и стала современной партией буржуазного толка, имеющей реальные шансы победить в парламентских выборах 2004 года. В этой связи, признавая проигрышную ситуацию, в которую попала РНПК, Габдулин заявлял о своей готовности сотрудничать с АКЖОЛ с тем, чтобы вернуться в Казахстан и принять участие в выборах. По данным социологической службы Национального рейтингового агентства КАЗРЭЙТИНГ, рейтинг общественных деятелей Казахстана в апреле 2005-го показал Сарсена Габдулин. Вторым потенциальным кандидатом после Туякбая на президентский пост. Отношения к органам национальной безопасности, объект и его связи подозревают о прослушивании их телефонных переговоров и перехвате электронной почты. В частности, отмечены применение Сарсеном и его связями разного рода условностей, недомолвок. Многие моменты Сарсен предпочитает обсуждать При личных встречах им допускаются ироничные замечания в адрес спецслужб, проводящих данные действия. Первый центр КНБ Республики Казахстан, инициатор 10-й департамент КНБ Казахстана. Это были документы из дела оперативного документирования Сарсен 10-го департамента и 1-го центра КНБ Казахстана, переданные мне генералом Жамартом Мажреновым. Глава 26. Памяти генерала Мажренова. «Я бы очень хотел, чтобы у власти сидели люди, которым нельзя было сказать «Вы убили»» Алексей Толстой, русский писатель. Генерал Мажренов погиб 8 июля 2008 года в секретном следственном изоляторе Комитета национальной безопасности в городе Астана. Это первый случай в постсталинской истории, когда спецслужбы убили в застенках своего высокопоставленного руководителя, человека, который отдал службе более 25 лет своей жизни. Официальная версия Жамарт Мажренов покончил с жизнью самоубийством, повесившись на своём нижнем белье. Эта лживая версия никого не обманывает. В следственном изоляторе человек не предоставлен самому себе. Он находится под постоянным надзором. 24 часа в сутки ведётся скрытое видеонаблюдение и аудиоконтроль. Генерала Мажренова убили за то, что он слишком много знал. Только благодаря смелости и принципиальности этого человека было раскрыто политическое убийство оппозиционера Алтынбека Сарсынбаева. Возглавляя специальную информационную службу, техническую разведку КГБ, он отследил звонки близких убийцам людей с мобильных телефонов жертв. и передал эту информацию оперативно-следственной группе МВД. Без этого следа расстрел оппозиционного политика так и остался бы нераскрытым преступлением, либо позже его взяли бы на себя какие-нибудь наркоманы или рецидивисты по приказу руководства КГБ. Что наша репрессивная машина довела до совершенства, так это выбивание под пытками нужных показаний из граждан, содержащихся под следствием или под домашним арестом. Однако Мажренов знал нечто большее, содержание телефонных переговоров, которое указывало на истинных влиятельных заказчиков этого преступления. Информация, которой по долгу службы владел Джамард Мажренов, была настолько опасной для президента Назарбаева и его помощников, что его держали в изоляции, не позволяя появиться в зале военного суда даже в качестве свидетеля. Для этого его даже вывели из числа обвиняемых по уголовному делу, жертвами которого стали 12 бывших сотрудников специальной информационной службы, подчинённых генерала. Со своими знаниями он был опасен для крёстного тестя и его штурмовиков Шабдарбаева и Дудбайева. А режим, который однажды пошёл на убийство, не остановится перед ликвидацией опасного свидетеля. Жамарт Мажренов был виновен только в том, что честно исполнял профессиональные обязанности. В сегодняшнем Казахстане это может быть смертельно опасно. Светлая память о Жамарте Мажренове навсегда останется в памяти коллег и друзей. Глава 27. Опозиция его величества В октябре 2007 года политический кризис в Казахстане достиг критической черты распад элиты локальные войны за энергоресурсы влияние силовые позиции бесконечные разделы и передел собственности уже невозможно стало скрывать от посторонних глаз возникла ситуация со стороны похожая на войну всех против всех И всё это на фоне разрастающегося банковского кризиса в Казахстане из-за нехватки наличных денег. В таких условиях естественно, публика стала свидетелем мощного выброса компрометирующих материалов в прессу и интернет. То, что в окружении президента Nazarbayevа, в силовых ведомствах и даже частных охранных структурах все слушают всех и вся. Это ни для кого не для кого-нибудь секрет. Кто написал об обострении войны компроматов, один журналист пишет пожарные, пишет милиция. Во многих крупных частных банках существуют службы безопасности, а в их составе есть секретные группы, которые занимаются коммерческим шпионажем и слежкой за конкурентами с использованием систем слежения и подслушивающего оборудования. Первый гражданский министр внутренних дел Бауржан Мухаммеджанов в своё время был первым казахским чиновником, которого КНБ и Генеральная прокуратура обвинили в организации несанкционированной прослушки, о чём стало известно СМИ. Тогда он занимал другой пост министра юстиции. В стране, где никто не доверяет никому, министерство юстиции не было исключением. Мухамеджанов слушал своих подчинённых, а за самим Мухамеджановым жорко присматривал комитет над безопасности. Его специалисты обнаружили кабельную систему, которая вела из комнаты помощника министра едва ли не во все кабинеты министерства. Возбудили уголовное дело. Бедному Бауржану пришлось некоторое время сильно понервничать. С того малоприятного времени за ним и закрепилось прозвище Ушастик. Некоторое время судьба его висела на волоске, но, во-первых, такой слуга обладал беспринципностью, раболепием перед теми, кто выше его в неформальной Останинской иерархии, и также готовностью По первому требованию нарушить любые моральные ограничения, он выделялся даже на фоне других ярчайших представителей назарбаевской рати. Так что он был нужен хозяину. Во-вторых, пригрешение его по астанинским меркам было невелико и заключалось скорее не в том, что он натворил, а в том, что попался. Ну подумаешь, слушал своих подчинённых, с кем не бывает